«Как думаешь, это Зорин или ее массажит?» — спросила я по дороге в палату. «Сейчас узнаем, но, если честно, сомневаюсь, что Зорин». Постучав и услышав «да», мы вошли. Палата оказалась из категории VIP. Правда, выглядело все довольно скромно. Кровать, тумбочка, диванчик, холодильник и телевизор на стене. Зато Боровская была избавлена от соседей. Евдокия Семеновна полулежала на кровати и вытирала салфеткой лицо. На лбу широкая полоса лейкопластыря. Рядом на стуле примостился Альберт и разглядывал свои руки. «Спасибо, что пришли», — увидев нас, сказала Боровская. Убрала салфетки в тумбочку и повернулась к Альберту. «Иди, мой друг, завтра увидимся. Нам тут поговорить надо». Альберт кивнул и, не глядя на нас, покинул палату. «Переживает», вздохнула Боровская. «Только он и переживает. Остальным и дела нет. Впрочем, оно и к лучшему. Набегут, кто попала. Дура медсестра вздумала у меня автограф спросить. «Мама ее, видите ли, очень меня любит. Хорошо хоть не прабабушка. «Садитесь», махнула она рукой. Бергман придвинул еще один стул, и мы устроились возле постели. «Что произошло?» – спросил Максимилиан. «Убить меня хотели», – косясь на него ответила Евдокия Семёновна. «Не верите? Я б сама в такое не поверила. Додеваться некуда». «Расскажите поподробнее». «Особо рассказывать нечего. Поехала в салон, а тормозов-то и нет. На педальку давлю да бестолку. Хорошо на бульварах была, но и вылетела на газон». Там туи высоченные, как раз неподалеку от родного театра. Еще подумала, в некрологии напишут. Тфу ты типун мне на язык. В общем, повезло мне. Скорость небольшая была. Обычно я лихачу, а тут по телефону звонила. Вот и ехала не спеша. Ну и туи, и не забор, и не столб фонарный. Отделалась легким испугом, как Остап Бендер. «Поздравляю». «Врач сказал, вы действительно легко отделались», — кивнул Бергман. «Вот-вот, мне повезло. А вот кому-то нет. Вы считаете это вовсе не случайность?» «Помилуйте, Максимилиан Эдмундович», — всплеснула она руками. «Какая случайность? Механик — мой большой поклонник. Может, врет, конечно, но дело свое знает». И я его никогда не обижаю. Всегда на чай даю щедро, помимо самой оплаты. У меня золотое правило. Хочешь, чтобы люди хорошо делали свою работу, не скупись. Машины у меня всегда в идеальном состоянии. Никогда никаких проблем. Да и машине-то всего год. А тут тормоза. «То есть вы считаете, их кто-то нарочно испортил?» – влезла я. «Считаю, милочка». Оттого и говорю, убить меня хотели. «Вы всегда за рулем сами ездите», — продолжила я. «Сама. Раньше чаще с водителем, но это в силу необходимости. После спектакля иногда хочется расслабиться. Опять же, почитатели придут. Шампанского хоть бокал да выпьешь. Ну а на пенсии без шофера обхожусь». «Люблю я это дело, вождение», — пояснила она. «И кто, по-вашему, мог сотворить такое с тормозами?» – задал Бергман вопрос. «Ясно кто. Зятёк, чтоб ему. Я теперь не сомневаюсь, это он с дочкой что-то сделал. Оттого и от меня решил избавиться. Терпел, пока я к вам не сунулась, а тут терпелка сразу закончилась. Боится он вас, потому как не дурак, справки навёл. И знает, что не сдобровать Иуде, Господи, прости». «Но какой смысл в этой аварии?» «Как какой?» – возмутилась она. «Снесут меня на кладбище. У вас клиента не будет, и вы отступитесь. А ему только этого и надо. Полицию он не больно боится. Они месяц воландаются, и что? Ничего. Знаете, как у них говорится? «Нет тела, нет дела». «Значит, подозреваемый ваш зять?» «А кто еще?» «И как он смог добраться до вашей машины?» «Кто ж его знает? Придумал что-нибудь?» «Да и вряд ли сам мог подослать кого-то!» «Мне кажется, это маловероятно», — пожал Бергман плечами. «Вы сами сказали, ваш зять не дурак. Зачем же так подставляться?» «А нужда заставила. Вас он боится». «Давайте по порядку». Вы поехали в салон. Где вы были до этого? Дома. А ваша машина? В гараже. У нас во дворе подземная парковка, а у меня гараж. Специально сделали, уважили. Что резину положить можно и все такое. То есть некто проник в гараж. Вот именно. А это возможно? Я имею в виду, не привлекая к себе внимания. Там наверняка есть камеры. Нет там никаких камер. Туда попасть только из дома можно или со двора. А двор закрыт. Охрана на выезде. Хотя через забор перемахнуть расплюнуть. Главное, что у нас никаких происшествий не было. Ворота в паркинг закрывают только на ночь. Да и то не всегда. Охрана в ту сторону даже не смотрит. А ключ от гаража? Это совсем просто. Брелок. Я его сто раз теряла. Скорее всего, зятек его из сумки спер. Надо полагать, не сегодня. Иначе как бы вы взяли машину из гаража? Выходит, он готовился заранее. Ведь на днях вы, брелок, не теряли. А хоть и заранее, почему бы и нет? От дочки избавился потом от меня. Живи, радуйся и ничего не бойся. «Возможно, вы брелок кому-то давали», — сказала я. «Не припоминаете такого?» «Возможно», — Боровская начала сердиться. «Механику своему давала и брелок, и ключи от машины. Уезжала, а он хотел за это время машину на газ переделать, чтоб налог платить поменьше. Ну и старую машину на техосмотр забирал сам, потому что мне некогда». Но его подозревать я не собираюсь. Хотя бы потому, что ему от моей смерти никакой выгоды. Одни убытки, раз хороших чаевых лишится. И постоянного клиента. «Хорошо. Механик отпадает. Кто еще?» — вздохнул Бергман. «Еще? Никто?» «Возможно, Альберт?» — подсказала я. «О, Господи!» «Его-то с какой стати подозревать? Совсем уж глупость!» «То есть ключи у него были?» «Он когда без машины мыкался, я ему свою давала». «И брелок он вернул?» «Конечно. Не помню». «Но подозревать его не смейте, он святой, хотя по виду, может, и не скажешь». «Но я-то его лучше других знаю. Вы наверняка решили, что я все выдумала». И в ту и влетела, потому что дура старая и нерасторопная. «Только я уверена!» «Но вам моей уверенности мало, как погляжу!» «И чтобы зря не припираться, я позвонила своему давнему другу. Он в ГИБДД работает. На большой должности». Сказал, с тормозами разберутся. «Подождем, что Павел Ильич скажет». «Но это Зорин! Помяните мое слово!» Она сложила руки на груди и отвернулась. «Главное, что вы живы», — сказал Бергман. «Все остальное выясним». «Может, мне стоит охрану потребовать? Уж если зятек решил от меня избавиться...» «Не думаю, что в больнице вам что-то угрожает», — ответил Бергман. «Уверены?» «Я на всякий случай попросила Альберта побыть со мной и насчет сиделки договорилась». Береженого бог бережет. Хотя, если уж спятил зятек окончательно, сиделка вряд ли поможет. Через пару дней вас выпишут. Вам стоит уехать на время следствия, отдохнуть. «Вот уж сказали», — усмехнулась она. «Дочка неизвестна где. Может, этот изверг ее в подвале держит. А я отдыхать? Нет уж, чему быть, того не миновать. Здесь останусь». «У меня к вам вот какой вопрос», — заговорил Максимилиан. «Ваша дочь не рассказывала о каких-нибудь загадочных происшествиях в доме?» «Загадочных происшествиях?» — растерялась Боровская. «Домработница утверждает, что там происходили странные вещи». «Например, пожар в мансарде», — сказала я. «Дочь наверняка вам об этом рассказывала». «Ну, было такое» проводку замкнула. Хорошо зять дома был. Еще что-то было странное? Чего ж странного в замкнувшей проводке? Сейчас не электрики, а слезы. Такого наворотят. Домработница, по ее словам, боялась находиться одна в доме. Не отставала я. Ей казалось, сам дом таит угрозу. Быровская взирала с таким видом, точно решала нелегкую задачу – звать доктора на помощь, «Или еще немного этот бред послушать?» Я, вздохнув, передала рассказ Марии Тимофеевны. «Спятила она, что ли?» Возмутилась наша клиентка, внимательно меня выслушав. «Вроде не пьющая, а смотри, какая с головой беда». «То есть ни о чем подобном вы не слышали?» «Да это чушь несусветная. Картины, фотографии, еще и привидение приплела. Одно слово «дура». «Кое-что все-таки было», — вдруг заявила она. «Только к привидениям это отношение не имеет». Из школы Максиму позвонили. На уроке физкультуры учитель заметил синяки на руках и шее Инги. Спросили у девочки, откуда синяки, она молчит. «Вот отца в школу и вызвали». Нелли возмущалась. Они ему таких глупостей наговорили. «Мол, девочка с мачехой живет, и все ли в семье в порядке?» Вроде как Нелли могла ребенка избить. «И что, Зорин?» «Сказал, что поговорить с дочерью». «Поговорил?» «Наверное, я не знаю». «Забылась это как-то». «Наверное, девочка с кем-то из одноклассников поссорилась, а выдавать их не хотела». «Между прочим, правильно, сами разберутся». «Вы говорили, что Инга на редкость послушный ребенок». «Да, и что?» Кто ж в школе не дерется? Других странных случаев я не припомню. Не тратьте время на чепуху. Лучше отыщите того мерзавца, что едва меня в гроб не свел. Но и это не главное, Максимилиан Адмундович. Обещайте, что дочь найдете. Приложим все усилия, кивнул Бергман, поднимаясь. А вы выздоравливаете. «Я перед дочерью виновата», вдруг сказала Боровская. Если разобраться, я ее никогда не любила. То есть любила, конечно, но не ее саму, а идею. Дочь, к тому же, единственная. Близки мы никогда не были. Я от нее быстро уставала. По сути, мне одно надо было знать, что у нее все в порядке. Чтоб самой жить спокойно. Отец ее любил по-настоящему а я нет. Теперь вот понимаю. И выходит, ничего я о ее жизни не знаю. Чужие люди. Она сама по себе, я сама. Тяжело о себе узнать такое. Я ведь всегда себя хорошей матерью считала. Это я к тому вам все рассказываю, Максимилиан Эдмундович, что мне очень надо все исправить, понимаете? Дочку увидеть по-другому жизнь построить». «Мы сделаем все возможное», — суховато ответил Бергман. «Сделайте. По гроб обязана буду». «А знаете...» — она неожиданно засмеялась. «Человек-скотина странная. Вот сейчас каюсь, бога молю. А ведь не факт, что когда дочка вернется, все по-старому не пойдет». «Вступайте», — махнула она рукой. «Чего слушать, старую дуру?» «Ей нелегко», — заметила я, косясь на Бергмана, когда мы шли по коридору больницы. Он кивнул. «Она умная женщина». «Это ты о том, что на своих ошибках люди редко учатся?» «Почти никогда», — пожал он плечами. Мы спустились к парковке, и я сказала. «Поеду к Зорину. Возможно, удастся поговорить с девочкой». «Тебя заинтересовала эта история с синяками?» «И это тоже. Тихая девочка-сирота, а в доме бог знает, что творится». «Хорошо. А я займусь Аделаидой». «Ее связями с нечистой силой?» — усмехнулась я. «Терпеть не могу этих доморощенных чернокнижников», — серьезно заявил он, чем признаться меня удивил. «Да?» — неопределенно произнесла я. «А причина?» «Они понятия не имеют, во что вмешиваются». «Ага», — кивнула я. «Тебе видней. По мне так от нечистой силы в принципе стоит держаться подальше». Мы все еще стояли возле машины Бергмана. Он махнул рукой, прощаясь, и сказал, точно вспомнив нечто важное. «Тебе не обязательно там оставаться. Клим один справится, он профи». Максимилиан открыл дверцу Егора, а я спросила. «Больше ничего не хочешь сказать?» Он посмотрел с недовольством, покачал головой и все-таки задал вопрос. «Он что-нибудь говорил о своей карте?» «Нет». Помолчав, Бергман продолжил. «Было бы неплохо на нее взглянуть, узнать, какие сны он видит». «У него нет сомнений в том, кто он, и он помнит все свои жизни». «Значит, ему повезло больше, чем нам». Он сел в машину и, еще раз махнув рукой на прощание, уехал. А я чертыхнулась сквозь зубы. «Говорят, что психи не заразные. Как же?» «Похоже, я начинаю верить во всю эту чушь». Но по дороге к стоянке такси размышляла я не о коллективном безумии, а о любви Бергмана к чернокнижникам. Они, видите ли, не знают, во что вмешиваются». А он надо полагать знает. Верно говорят, в чужом глазу соломинку увидишь. Клима в доме не оказалось. машины Зорина я тоже не увидела, значит клим отправился вслед за ним. Я прошлась по участку, поглядывая в сторону зоринских владений, тишина. Только в нескольких окнах горел свет. Дом работница в отпуске, значит девочка скорее всего дома. Одна, А может, у хозяев нет привычки выключать свет? Вполне возможно, если чертей боятся. Хотя боялась, похоже, одна Мария Тимофеевна: я устроилась в кресле на веранде, ежась от холода. Температура упала, ночью обещали минус три. В такую погоду девочка вряд ли отправится гулять. Хотя, почему бы не встретиться с подругами, не сходить в кино? Помнится, мне плохая погода не мешала. «Вопрос, есть ли у Инги подруги?» «Похоже, что нет». Тихая воспитанная девочка с синяками на руках и шее. Боровская, скорее всего, права. Инга не поладила с кем-то из одноклассников и ничего не стала говорить взрослым. С точки зрения подростков, это стукачество. Решила сама разобраться с обидчиками. Свет в доме я не включала. Сидела в темноте, жалея, что не прихватила плед. Кажется, я видела его на спинке дивана. В том, что я сижу на веранде, не было никакого толка, но возвращаться в дом не хотелось. Дождаться Клима или ехать к Бергману? Как-то это совсем по-глупому. Приехала, посидела на веранде и уехала. Почему бы не отправиться к Инге с какой-нибудь просьбой? Соли попросить? А что? И попытаться завязать разговор. Если она в доме одна, ей наверняка тоже не весело. В этот момент до меня долетел какой-то звук. Не звук даже, скорее шорох. Я прислушалась и теперь отчетливо различала шаги. На соседнем участке кто-то двигался. С сильно бьющимся сердцем я приблизилась к туям. Так и есть, в паре метров от меня прошла девочка. Лица я не видела, но не сомневалась. Это Инга». Она уверенно направлялась к калитке. «Значит, это не вечерняя прогулка в саду. Она собирается покинуть участок». Я ускорилась, чтобы оказаться возле своей калитки, раньше чем Инга окажется у своей. Учитывая, что расположены они совсем рядом, мы запросто могли столкнуться. Очень надеясь, что петли не скрипнут, я открыла калитку и на четвереньках шмыгнула в ближайшие кусты. Тут показалась Инга. Свет из мансарды едва доходил до сюда, но его оказалось достаточно, чтобы я ее разглядела. Закрыв за собой дверцу, она немного постояла, сунув руки в карманы стеганой куртки. Вглядывалась в темноту, но, к счастью, в противоположную от меня сторону, так что можно было надеяться, она меня не обнаружит. Прошло минут пять. Девочка достала мобильный, быстро набрала сообщение, дождалась ответа и, осторожно ступая, направилась к оврагу. Что она там собирается делать, неясно. Инга, держась за ветки, начала спуск. Никакой тропы под ногами точно не было. Я слышала, как скользят ее ноги по опавшей и успевшей подмерзнуть листве. Я собралась последовать за ней, прикидывая, как сделать это бесшумно. Отойти на десяток метров? По тропе еще можно спуститься тихо. Но вот так, в темноте, то и дело натыкаясь на ветки. Очень занятая своим делом, я и не заметила, что поднялся ветер. Облака вдруг расступились, и впереди показалась луна, яркая как фонарь, осветив все вокруг серебристым светом. Деревья выглядели причудливо, точно в черно-белом фильме. Теперь я хорошо видела Ингу, но о том, чтобы последовать за ней, не могло быть и речи. Обернувшись хотя бы раз, она меня непременно заметит. Однако девочка, достигнув дна оврага, остановилась, а потом села на поваленное дерево. Я вспомнила, что говорил Клим. Вчера он тоже застал ее здесь. Обхватив колени руками, Инга сидела в полоборота ко мне, едва заметно раскачиваясь. Потом до меня донесли слова. Девочка тихо пела «Спи, моя радость, усни». Я медленно опустилась на колени, наблюдая за ней. Вдруг слева от меня раздались шаги. Укрывшись за ближайшим кустом, я наблюдала за мужчиной, который двигался вдоль забора. Напротив калитки остановился, достал мобильный, но тут же убрал его и позвал негромко «Инга!». «Я здесь!» — отозвалась она и стала подниматься наверх. Луна вновь спряталась, но я успела разглядеть знакомого Инги. Он был старше ее на два-три года. Скорее всего, учится в одной школе. Парень снял с плеча рюкзак и поставил его на землю, ожидая, когда Инга подойдет. «Принес?» — спросила она. «Принес, только...» «Что только?» «Послушай, ты уверена? По мне так это прям бред какой-то». «Значит, все-таки сдрефил? А говорил, что сделаешь?» «Я не об этом. Просто это дикость какая-то». «Это единственный выход. Я же читала». «Не знаю, что ты читала». «Хватит болтать», — отрезала она. «Доставай». Парень нехотя открыл рюкзак и вытащил большой пакет. В нем кто-то слабо шевелился. Сначала я решила, мне показалось, но тут девочка спросила. «Она живая?» «Конечно». «Похоже на дохлую». «Посиди, связанный в пакете, я на тебя посмотрю!» «Дурак! Топор принёс?» В этом месте я забеспокоилась. Не пора ли вмешаться? Неизвестно, что задумали детки. Парень достал из рюкзака топорик, с таким туристы обычно отправляются в поход. А девочка, взяв из его рук пакет, вытащила из него курицу. Лапы у бедняжки оказались связаны. Она обвисла в руках Инги но, судя по всему, была еще жива. Курицу она положила на ствол поваленного дерева и сказала. «Давай». «Подожди», — в голосе парнишки была паника. «Знала, что сдрефишь», — презрительно сказала Инга. «Давай топор». «Подожди, я сам». «Все, хватит», — решила я. Но тут парень вдруг размахнулся, и топор с неприятным чавканием опустился вниз, Голова курицы отлетела в сторону. «Молодец, я думала, самой придется». Инга сунула курицу в пакет. «Я пошла, спасибо тебе». «Подожди». «Не могу, надо все сделать, пока кровь свежая». «Все-таки ты чокнутая». «Ага, пока». Девчонка торопливо направилась к калитке. Парень подхватил с земли рюкзак, но не ушел, наблюдая за Ингой. Только когда за ней закрылась калитка и лязгнул замок, парень зашагал прочь. Топор он забросил во враг, перед этим вытерев его газетой. Должно быть, брать топор в руки после того, что он сделал, ему было противно. А может, он просто не рискнул болтаться с ним по улице. В тот момент меня куда больше интересовала Инга. Я вернулась на участок Боровской, но тут же перебралась к Зориным. Инга как раз поднималась на открытую веранду позади дома. Дверь за собой закрыла, но не заперла. Вот я и решила этим воспользоваться. Если меня застукают в доме, придется рассказать о том, что я видела. После этого полиция мне может и пригрозят, но вряд ли ее вызовут. Хотя если и вызовут, не беда. Уверена, Бергман найдет способ меня вызволить. Первый этаж дома тонул в полумраке. Свет горел лишь в холле, где Инга убирала в шкаф куртку. Пакет лежал возле ее ног. Подняв его, она увидела капли крови на мраморе и чертыхнулась. Прошла в кухню, достала еще пакет, сунула в него курицу и с тряпкой вернулась в холл. Вытерла кровь. Я наблюдала за ней из коридора, а когда сообразила, что девочка собирается подняться на второй этаж, было уже поздно для того, чтобы вернуться на веранду. Она наверняка меня заметит. Не раздумывая, я поднялась по лестнице, стараясь не шуметь. Оттого двигалась довольно медленно. Мне удалось опередить Ингу всего на один пролет. Прямо напротив лестницы была дверь. Я распахнула ее и тут же поняла, где оказалась. На столе горела настольная лампа, и, судя по интерьеру, это комната подростка. «Черт!» — выругалась я тут мой взгляд упал на шкаф-купе. Я юркнула туда и прикрыла дверь. Как раз в этот момент в комнату вошла девочка. Оставив пакет возле порога, направилась к столу, зажгла свечу заранее приготовленную, достала из ящика тетрадку, открыла ее и начала что-то бормотать с большим воодушевлением. Я поняла, она читает текст на латыни». Инга вернулась к порогу, извлекла курицу из пакета и, держа ее за ноги, провела окровавленной шеей по полу. Не останавливаясь, она двигалась по кругу, то и дело заглядывая в тетрадь, чтобы свериться с текстом. Когда она вновь оказалась у порога, на полу обозначился кровавый круг. Меня так и подмывало выскочить из шкафа с громким воплем и, напугав девочку да икоты, отбить у нее охоту к подобным играм но я напомнила себе, передо мной ребенок, хотя игры и впрямь дурацкие. Теперь я не сомневалась, чертовщина в доме, о которой поведала домработница, дело рук скромного и тихого ребенка. Мне следовало подумать, как отсюда выбраться. Дождаться, когда Инга уснет, а если дверь на веранду окажется запертой на ключ, или вернется Зорин. Девчонка между тем убрала курицу в пакет, подошла к столу, задула свечку и вернулась к двери. Посмотрела в задумчивости на дело рук своих и, видимо, осталась довольна. Она покинула комнату, а я, выждав пару минут, выбралась из шкафа. Прислушалась, стоя у двери, потом скользнула в коридор. Инга была внизу. Я слышала ее шаги. И вдруг почувствовала. Кто-то есть рядом. Повернулась, и едва не заорала от неожиданности. В глубине коридора стояла старуха, седая, скрюченная. Она смотрела на меня, ухмыляясь беззубым ртом. «Мама дорогая!» — ахнула я и скатилась с лестницы едва ли не кубарем. Старуха наверху засмеялась, точно забулькала, а я через минуту уже была на веранде, выскочила в сад и, протиснувшись между туями, оказалась на участке Боровской. В этот момент хлопнула калитка. Раздвинув ветви, я увидела, что Инга возвращается. Без пакета, в куртке нараспашку. Должно быть, она забросила пакет во овраг. Прошла она совсем рядом. К дому с той стороны подъехала машина. Инга бросилась к веранде, заперла за собой дверь, должно быть, торопилась оказаться в своей комнате раньше, чем отец войдет в дом. На крыльце меня ждал Клим. «Для прогулок погода неподходящая», — заметил он. «Я не прогуливаюсь, а отрабатываю гонорар в меру сил». «Да, интересно». «Пойдем в дом, холодно». «Наблюдал за Зориным?» — спросила я. Клим счел излишним отвечать, взял у меня куртку и убрал в шкаф вместе со своей. «Ужинать будешь?» «Нет». Зорин встречался с подружкой в ресторане. «Я решил, мне тоже стоит перекусить». «Он тебя видел?» «Вряд ли» но если и так, это скорее хорошо, чем плохо. «Ужинать я тоже не хочу, а чаю выпью. Ты как?» Он пожал плечами, устроился на диване. Я подала ему чашку и села рядом. «Расскажи о своих успехах», — напомнил он. Я рассказала, Клим несколько раз весело хмыкнул, словно находил историю забавной. «Это точно была курица? Может, петух?» «Есть разница?» — возмутилась я. «В принципе, нет». «Какой-то ритуал?» «Ну да, кровавый круг». «Девчонка что, дьявола вызывала?» «Наоборот. Кровь невинной жертвы не позволяет войти в круг всякой нечисти. Надо бы Бергмана с проверкой отправить», — хохотнул он. «Тебе бы тоже не помешало», — отрезала я. Смеяться он перестал. «Если все так, как ты говоришь...» «Значит, Инга пытается себя защитить». Клим развел руками. «Но если она боится эту самую нечисть, то выходит, чертовщина в доме не ее рук дело?» «Выходит так». «Или она так заигралась, что сама во все поверила и перепугалась?» «Почему бы и нет?» «Тебе это, как вижу, неинтересно». «Напротив». «Привидение в доме точно есть», — помолчав немного, добавила я. «Как выглядит». Я решила, что он издевается, но Клим продолжил. Бывает по по-разному. То есть ты их часто встречал?» «Не особо. Я видела старуху жуткого вида, и она не привидение, к счастью или к сожалению, не знаю». «В доме Зорина живет какая-то старуха?» «Она была в халате, растрепанная, маловероятно, что явилась в гости». «Но, по нашим сведениям, Зорин жил с женой и дочерью». Домработница приходящая. Вряд ли бы он взял в домработницы даму столь почтенного возраста. Почему мы о ней ничего не знаем? На днях явилась какая-то родственница? Клим потянулся за мобильным. Пару минут было тихо. Если верить поэту, близкой родни у Зорина нет. И никто о старухе не упоминал. Ни Боровская, ни домработница. Так может, Зорин их в известность не поставил? Подмигнул он. «Старушку держат в заперти? Как она тогда вышла?» «Такое бывает. Не доглядели», — продолжал веселиться Клим, но мне было совсем не смешно. Я набрала номер Бергмана и подробно рассказала о том, что видела. «Занятно», — выслушав меня, заметил он. «Попробуем разобраться, что это за старушка такая. Приятелю Инги сможешь узнать?» «Должна», Тогда с утра отправляйся в ее школу. Ты права. Скорее всего, они учатся вместе. Максимилиан, я уверена, все, что происходит в доме, связано с девочкой. Она увлекается эзотерикой. Все эти книги, доставшиеся от матери... Ты хочешь сказать, исчезновение Нелли Зориной связано с падчерицей? Думаю, да. Правда, пока не знаю, каким образом. Что ж... «Вполне допустимая версия. Отец знает, чем занимается его дочь, но помалкивает?» «Ты молодец», — сказал он совсем другим тоном. «Но в следующий раз старайся не рисковать». «Мы простились». Клим на протяжении нашего разговора смотрел на меня с насмешливой улыбкой. «Его похвала дорогого стоит», — сказал, когда я убрала мобильный. «Ты даже покраснела от удовольствия». «Хочешь мою страшную тайну?» — спросила я. «Валяй!» «Вы меня оба достали». «Ну да», — потевал он. «Ты же, кажется, выбрала поэта. Или он тебе давно надоел?» «Ты на редкость догадлив. Что дальше? Продолжим говорить друг другу гадости?» «Чего он хочет?» — спросил Клим. Теперь голос звучал серьезно взглянуть на твою карту, узнать, какие сны ты видишь. «Вот как!» — хохотнул он и покачал головой. «И что в этом смешного?» — не выдержала я. «Все». «Как же это осточертело!» — пробормотала я сквозь зубы. «Вы не могли бы вести себя, как нормальные люди, без ваших дурацких историй, кровавых клятв и прочей чуши? Просто жить, работать и радоваться солнышку не пробовали?» «Помнится, ты так и жила еще совсем недавно». «И что? Много счастья было?» То ли мне показалось, то ли в его голосе действительно послышалась обида. «Я не о счастье, я о жизни в принципе». «О жизни в принципе я уже говорил, не вижу смысла повторяться». Мы игрушки в руках судьбы? Как-то так». Я поднялась и направилась к двери. «Утром мне понадобится твоя помощь», — сказала я. «Конечно», — кивнул он. Я вдруг вернулась и замерла в трех шагах от него. «Ты... ты ведь можешь знать, мертв человек или нет?» С трудом произнесла я, глядя куда-то в сторону. «Я думал, тебе надоела вся эта чушь», — сказал он. «Просто ответить ты не в состоянии?» «Тебя интересует твой Вадим?» «Я его не чувствую. Ни там, ни здесь». «Что это значит?» Клим пожал плечами. «Понятия не имею. Никогда с таким не сталкивался. Можно попробовать взглянуть на его карту». «Она исчезла». «Это Бергман сказал?» «Ее нет в колоде, я видела». «Нет в колоде» вовсе не значит, что ее нет у Бергмана. Или у воина. Он ведь мог ее забрать? «Мог». Клим равнодушно пожал плечами. «Я могу тебе сказать, что я думаю, но тебе это, как всегда, не понравится. Я переживу». «Пожалуйста». «Джокер его прикрывает. Его способности против моих и твоих. Ты ведь его тоже не чувствуешь?» Я держала в руках фотографию. Они там оба. И ощущение такое, что нет обоих. Последнюю фразу я произнесла с трудом. «Интересно». Клим потер подбородок, размышляя, и тут же усмехнулся. «Может, оба покойники? А что?» «Не злись», — махнул он рукой, видя выражение моей физиономии. «Но говоря между нами и ты, и я сомневаемся, что он человек». «Не совсем человек, верно?» «Ага, он падший ангел. А еще он терпеть не может чернокнижников. Ну, это понятно». «Почему?» Задала я вопрос, вопреки недавнему намерению не вовлекаться. Кто ж конкурентов жалует? С ними надо разделываться сразу, пока в силу не вошли. Помнится, мы как-то встречались в малоприятной для меня обстановке. Серьезно? Ага. Я хотел его прищучить, но в результате сам оказался на дыбе. А он задавал вопрос о моих шашнях с дьяволом. И ты уверен, что это был Бергман? То есть, он и есть черный колдун? «А Вадим?» «Вадим – воин. Заморочить ему голову совсем нетрудно». «Понятно. Бергман – наш враг. Вот только у меня столько же поводов подозревать его, как и тебя. Доверяю я только поэту». «Возможно, это станет роковой ошибкой», – засмеялся Клим. «Рубаха – парень, невезучий в любви. Отличное прикрытие». Мы перегрызем друг другу глотки, а он поведет тебя под венец. Как тебе финал? Страшилки меньше смотри, буркнула я. И так крыша едет. И отправилась в свою комнату. На душе, как всегда после разговора с Климом, кошки скребли. Почему бы этим двоим не оставить меня в покое? Но против воли в голову лезли совсем другие мысли. Поэтому всерьез никто никогда не подозревал хотя Бергман предупреждал. «Мы не знаем, кто есть кто. Врагом может быть любой». В одном Клим прав. На Вадима Бергман имел огромное влияние и вполне мог убедить его сделать то, что тот и сделал, из высших, так сказать, соображений. Но у Вадима не было шансов выжить. Мог он пожертвовать своей жизнью, зависит от того, что стояло на кону. «А если это хитрый фокус?» Бергман намного многое способен. Я его дважды хоронила, второй раз даже в компании. Была уверена, погибли все четверо, и я осталась одна. Хватит этой чуши, в досаде подумала я, стоя под душем. Сосредоточься на деле. Девочка, 14-летний ребенок, отрубает голову курице, пусть и не своими руками, а потом чертит кровавый круг на полу. Мир перевернулся. И я, похоже, в первых рядах тех, кто лишится здравого смысла. Утром меня разбудил стук в дверь. Если собираешься отправиться за девчонкой, пора вставать крикнул Клим. Пока я умывалась, он успел приготовить завтрак. Яичница, тосты с маслом. Выглядел сосредоточенным, даже хмурым. Наш вчерашний разговор так подействовал. Вряд ли. Завтракали в молчании. Клим взглянул в мобильный и сказал. «Они выходят». Я кивнула, поднимаясь из-за стола. «Посуду уберу, когда вернусь». Он не ответил. Посуда его не интересовала совершенно точно. Через минуту мы были в его машине. Еще через минуту на дорожке появился автомобиль Зорина. Он был за рулем, рядом сидела Инга. «Он отвозит дочь в школу» последние дни да. Пропустив машину Зорина вперед, мы отправились следом, держась на расстоянии. Школа оказалась недалеко. Зорин высадил дочь напротив калитки и сразу уехал. Девочка входить на территорию школы не спешила. Более того, отошла немного в сторону. В этот момент на тротуаре появился вчерашний парень в расстегнутой куртке, под которой была толстовка, на голове капюшон. Оглянулся по сторонам и подошел к девочке. Пару минут они о чем-то разговаривали. Говорил в основном парень. Инга смотрела под ноги и односложно отвечала. Потом развернулась и бегом припустила к калитке, махнув ему рукой на прощание. За ней парень не пошел. То ли он учился в другом месте, то ли к знаниям в этот день не стремился. Направился в сторону перекрестка на ходу закуривая перебежал через дорогу и вошел в парк, устроился на скамье и уткнулся в мобильный. «Он кого-то ждет?» — спросила я. Клим пожал плечами. «Кстати, неплохое место для разговора по душам. Идем?» — сказал он. «А если парень действительно кого-то ждет?» «Узнаем, кого». «Хорошо, идем». Оставив машину неподалеку, мы отправились в парк подошли к скамье и сели по обе стороны от парнишки. Первую секунду он не обратил на нас внимания. Потом вынул один наушник и спросил, обращаясь ко мне. «Что за дела? Вам места мало?» «Есть разговор. Точнее, есть вопросы. И тебе лучше на них ответить». Парень криво усмехнулся, готовясь возразить, но, встретившись взглядом с Климом, заметно приуныл. «Какие вопросы?» «Несложные. Ты почему не в школе?» — начала я и улыбнулась. Было заметно, что на Клима он старается не смотреть. Вот я и вознамерилась расположить его к себе. «У меня вторая пара. Я в колледже учусь». «Значит, уже взрослый мальчик», — усмехнулся Клим. «Мне 17, так что запугивать меня бестолку». «Вас ее отец послал, да?» — обращался он ко мне. Я чувствовала, как в нём нарастает паника. «Нет, но её отец нас тоже интересует. Хотя Инга куда больше. Тебя как зовут?» «Допустим, Григорий. А меня Лена». «И чего?» «Давно с Ингой дружишь?» «Полгода. Я раньше в той же школе учился, но на неё внимания не обращал. А потом встретились случайно, разговорились». «Где встретились?» «Вам-то что?» «Парки?» — неохотно ответил он. «Бабочкам крылышки отрывали», — хмыкнул Клим. Парень попытался вскочить, но Клим ухватил его за плечо. «Сядь и отвечай на вопросы». «Вы кто такие, мать вашу?» — завопил Григорий, но впечатление не произвел. Голос срывался, казалось, что он вот-вот расплачется. «Отвечай на вопросы и побыстрее. Будет шанс уйти отсюда на своих ногах». «Расскажи нам про Ингу», — попросила я и опять улыбнулась. «Что рассказывать? Учится в школе, живет с отцом и мачехой, мать умерла. Давно. Инга совсем маленькая была. Мачехе до нее дела нет. Отцу тоже. Я бы радовался. Никто не цепляется уже хорошо». «А она в большая обидена отца?» «Не знаю. Ничего такого она не говорила». «Отца в школу вызывали» из-за синяков на ее теле. Ты об этом что-нибудь слышал? Ну, да. Это отец или мачеха? Нет. Он досадливо покачал головой. Там другое. Рассказывая о другом, подал голос Клим. Она малость на своей матери свихнулась. Ну, типа, видела ее. Где видела? В доме. «Не саму мать, конечно, а призрак». И «Нечего так смотреть», — обиделся парень. «Я и сам знаю, что все это чушь, страшилки для доверчивых детишек. Но Инга уверена, сколько бы я ни говорил». Григорий досадливо покачал головой. «Давай-ка поподробнее», — попросила я. «Мать у нее всякой чертовщиной увлекалась. Я сам книжки видел». Было у нее в доме, когда отец на работе зависал, а домработница уже отчалила. Мачехи по барабану, где она и с кем. Инга мне все и показала. Книжки, рисунки. Мать точно с приветом была, а потом исчезла. Ее просто признали мертвой, чтоб отец мог жениться во второй раз, а на самом деле никто не знает, что случилось. Инга эти книжки дурацкие тоже читать начала. Я боюсь, что крыша у нее съедет, как у мамаши. «Расскажи про синяки», — напомнила я. Инга проснулась от того, что ее кто-то душил, и увидела мать. Закричала, прибежал отец, и призрак типа исчез. Она верит в то, что ее душил призрак матери? Выходит, что так. Я не идиот, я прекрасно понимаю всю эту глупость. С какой стати матери ее душить? Но Инга... «А синяки были», — сказал Клим. «Да, я сам видел». «Когда это случилось?» «Месяц назад, может, больше. Я в интернете читал. Человек способен внушить себе, что видит то, чего нет. И синяки... Они могут появляться из-за самовнушения». «Она что, мать боится?» «Нахмурился Клим. Поэтому ей понадобилась курица?» «Откуда вы знаете?» Заголосил он, но тут же сник. «Да». Она на этом призраке помешалась. Инга говорит, ее мать убили. Душа ее не находит покоя и мстит живым. Родной дочери? Слушайте, она это говорит, а не я. Она просила достать живую курицу, я достал. Где, кстати? На дачу съездил, соседи кур держат. Хозяин запойный, за пол-литра курицу отдал. Я сказал в живой уголок, детям. Вот такая фигня. Пришлось ей голову отрубить. Если бы этого не сделал, Инга бы решила, что я слабак. В деревнях всегда куром головы отрубают, что такого, хотя противно. Она хорошая девчонка. Книжки читает. Нормальные книжки я хотел сказать. В музыке разбирается. Когда они городит всю эту чушь. Я не знаю, как ей мозги на место поставить. Может, это само пройдет. Но если у неё мать была помешана на всём этом, теперь Инга... Типа, это наследственная болезнь? Об этом я тоже в интернете читал. О разговоре с нами Инге лучше не сообщать, иначе придётся рассказать отцу о её художествах. Ему это вряд ли понравится. На отца она тебе не жаловалась? Нет. Она об отце вообще говорить не любит, но... Она ждет, когда можно будет от них уйти. Не хочет жить в этом доме, потому что он проклятый. Это она так сказала? Ага. Она как на этого конька сядет. Все, глуши мотор. Нормальная девчонка и сразу полный звездец. Как думаете, это как-то лечится? Я не психушку имею в виду. После психушки крыша еще больше съезжает. Известный факт. «Попробуем разобраться с привидением», — сказала я. «Возможно, после этого лекарство не понадобится». «А вы кто?» — жалобно спросил он. «Частные детективы. Ищем мачеху Хуинги. Она тебе о ее исчезновении говорила?» «Говорила, конечно. Об этом же в интернете есть». «И что конкретно говорила?» «Да все ту же чушь! Эта мать мстит за то, что Нелли заняла ее место». И Ингу может того утянуть с собой. Поэтому кровь и нужна, чтобы она в комнату войти не могла. «Может, девчонка в самом деле спятила?» По дороге к машине спросил Клим. «Некоторые опусы вредны для неокрепших душ. Если она защищается от матери, то вряд ли игры с портретом и фотографиями ее рук дело. Хотя...» Я позвонила Бергману. Он предложил через час встретиться в его доме и все обсудить. «Кажется, сегодня я остался без работы», — узнав об этом, усмехнулся Клим. «Впрочем, немного времени есть. Загляну к Зорину, узнаю, чем наш бизнесмен занят». «Где тебя высадить?» «Можно здесь, немного пройдусь». Он кивнул, и через минуту мы простились. Он отправился к офису Зорина, а я пешком к дому Бергмана. Однако по дороге я передумала, взяла такси и вскоре уже выходила возле коттеджного поселка, где жил Зорин. Интересовал меня овраг, где Инга встречалась со своим другом. Ничего особенного в выбранном для свидания месте не было. Детки предпочитали встречаться подальше от посторонних глаз. Однако Клим видел Ингу там сидящей в одиночестве, что, впрочем, тоже не было чем-то удивительным. Хочется человеку побыть наедине с природой. В общем, никаких особых причин взглянуть на пресловутый овраг у меня не было, но я, тем не менее, решила это сделать. Я стала одебать поселок по кругу и вскоре оказалась за домом Зорина. Держась за ветки кустов, спустилась вниз. Первое, что увидела, — разорванный пакет и перья вокруг него. Выброшенную Ингой курицу обнаружили собаки или еще какое-то зверье. Я огляделась. Овраг как овраг. Села на поваленное дерево, вновь огляделась, словно ожидая подсказки. Пожухлая трава, засохшие листья. Будь это летом, за зеленой листвой я бы точно ничего не разглядела. На стволе дерева напротив кто-то вырезал букву. Я подошла ближе. Так и есть, буква М. Вряд ли надпись сделана недавно. Я бы решила ей несколько лет. Взгляд мой упал на землю, в ворохе опавшей листвы стоял крест из двух прутьев, связанный между собой бечевкой. Он был довольно глубоко воткнут в землю. Наземная часть креста невелика, примерно с мою ладонь, поэтому я его поначалу и не заметила. И только стоя совсем рядом, я опустилась на корточки, разгребла листву вокруг креста. Бечевка, связывающая две перекладины, успела обтрепаться, кресту, как и букве М на дереве, несколько лет. Может, кто-то закопал здесь любимого питомца? Ставить ему крест, конечно, идея странная, но людям в голову и не такое приходит. Выпрямившись, я начала движение по кругу и вскоре нашла еще одну отметину на дереве. Буква А. Дальше было легче, потому что теперь я приблизительно знала, где надо искать. Еще одна буква М, а потом снова «А». «Мама». Надпись словно образовывала непрерывный круг, в центре которого и сидела накануне Инга. «Чёрт!» — пробормотала я. Самые нелепые мысли бродили в моей голове. Я закрыла глаза, прислушалась, позвала едва слышно. «Давай, покажись мне». «Ничего». После третьей попытки я поняла. Это бесполезно. Либо под крестом никто не упокоился, либо мои пресловутые способности гроша ломаного не стоят. Достав мобильный, я сделала несколько фото и начала выбираться из оврага. Вызвала такси и вскоре уже была возле дома с чертями. Дверь мне открыла Лионелла, ключи от дома у меня были, но я предпочла позвонить. «Хозяин велел проводить вас в его кабинет», — сказала она. «Спасибо, дорогу я и сама найду». «Поэт уже там. Скажите ему, что ходить в чужих вещах неприлично. Он одолжил рубашку у хозяина и ходит в ней который день». «Сами скажите». «Я говорила уже дважды. Скорее всего, он успел забыть об этом. Вы же знаете, Дмитрия». У Максимилиана не один десяток рубашек. Уверена, он не обеднеет. «Есть правила, которыми нельзя пренебрегать». «Попробуйте донести эту мысль до поэта». «Хорошо, я с ним поговорю», — вздохнула я. Димка, однако, сидел не в кабинете, а на кухне. Одной рукой стучал по клавишам, в другой держал чашку с кофе, да еще бутерброд жевал. В общем, нарушал все мыслимые правила. «Вас что, плохо кормят?» — возмутилась Лионелла. «Я обожаю вредную еду», — отозвался он, поднял голову и сказал мне. «Привет!» «Верни рубашку». «Что?» Он моргнул. На лице полное недоумение. «Ты носишь рубашку Бергмана». «И ее давно пора выстирать», — наставительно сказала Лионелла. «Вам никто не говорил, что рубашки следует менять каждый день?» «Черт!» Димка стянул рубашку через голову и протянул Лионелле. Она взяла ее двумя пальцами и с презрительной миной покинула кухню. «За что она нас терпеть не может?» «Тебя, вероятно, за то, что ты носишь рубашку хозяина». Димка вновь устроился за столом, а я невольно залюбовалась его фигурой. При той жизни, что он вел, ему надлежало быть толстым, рыхлым и неряшливым. Неряха он все-таки не был, мылся ежедневно хотя на одежду внимания не обращал, и сам не всегда замечал, что надевает. А вот фигура у него отменная. Ни грамма лишнего жира, сплошные мышцы. «Ты в спортзал ходишь?» – спросила я. «Хожу, но нерегулярно. Когда есть работа, на спортзал нет времени. А что?» Любуюсь кубиками на животе. Я завёл правило через каждый час отжиматься по сто раз. Ещё на голове стою способствует приливу крови, мозги лучше работают. Другие из спортзала не вылезают, но особо хвастать нечем. «Ага, всё дело в генах. Ты тоже себя спортом не утруждаешь, а выглядишь зашибись». «Спасибо за комплимент». «Пожалуйста». «Чего кислое? Ответить я не успела, в коридоре послышались шаги, а вслед за этим в кухню вошли Клим и Бергман.» Я удивилась, что они вместе, но вопросов задавать не стала. «Идемте в кабинет. Леонелла терпеть не может, когда кто-то вламывается на ее территорию». «Начнем?» Устроившись за столом, Бергман обвел нас взглядом. «Что у нас есть на сегодняшний день?» Нелли Зорина незадолго до своего исчезновения предположительно следила за мужем, взяв машину у подруги. «У мужа есть любовница», — кивнул Клим. «За эти дни он встречался с ней дважды. Вчера ужинали в ресторане, после чего два часа находились в ее квартире, адресу поэта». «Да, на скорбящего мужа он не похож», — сказал Димка, не отрываясь от компьютера. Бровская подозревает, что к исчезновению дочери причастен ее зять, и повод у нее есть, как выяснилось». Мало того, первая жена Зорина тоже бесследно исчезла 10 лет назад, при весьма драматических обстоятельствах, оставив в парке четырехлетнюю дочь. До сих пор о том, что случилось, ничего не известно. «Но мы знаем», — кивнула я, — «что у женщины были специфические интересы». Учитывая, что ее муж наведывается к священнику-экзорцисту, весьма вероятно, что женушка водила дружбу с дьяволом, — с серьезной миной заявил Клим. «А теперь достоверные факты», — сказал Бергман. «На протяжении четырех лет первая жена Зорина несколько раз лежала в психиатрической больнице. В частной, довольно дорогой. Находится за городом и называется «Помощь». Скромненько, — заметил Клим. Первый раз она попала в больницу через месяц после рождения Инги. Через восемь месяцев вновь оказалась там». После родовая депрессия? Попытка самоубийства?» — сказал Димка. Никаких достоверных сведений. За это время врачи успели смениться. «Ее карта затерялась», — так утверждает главврач. «Моему появлению он, кстати, был не рад, но данную должность он занимает всего полгода. Прибыл к нам из Нижнего Новгорода». Так что заподозрить его можно разве что в нежелании привлекать внимание к данному учреждению. «Что вполне понятно». «Именно так», — согласился Бергман. По крайней мере, он любезно заглянул в компьютер и сообщил, когда и сколько раз Зорина у них лежала. «Взял недорого», — сказал Клим. «По-божески». Мы не знаем, что за проблемы были у Ады Лаиды, но можем догадываться, памятуя о священнике. Главный вопрос в другом. Имеет ли Зорин отношение к исчезновению жены? И здесь ответа пока нет. Вполне вероятно, да. Но с таким же успехом мы можем сказать нет. Сумасшедшая жена не подарок, а психически нестабильный человек всегда в зоне риска. У полиции Зорин серьёзных подозрений не вызвал. Алиби в обоих случаях у него безупречное, я проверил. «Мать не оставит добровольно своего ребёнка», — напомнила я. Скорее всего, Аделаида покинула парк не по своей воле. Но и отец вряд ли бы пошёл на такое. И устроил бы похищение, когда ребёнок находился в безопасности. Я согласно кивнула. Далее. Дочь Зорина, под впечатлением от этой истории, считает родительский дом опасным местом и использует магию крови, чтобы защититься. По словам ее друга, она видела призрак матери, и этот самый призрак пытался ее задушить. На теле девочки остались синяки. «Ты это серьезно?» – поднял голову от компьютера Димка. «Я перечисляю то, что нам пожелали рассказать». «Но это же бред! Допустим, призраков можно увидеть!» Косясь на меня, продолжил поэт. «Но синяки! Что скажешь?» Вопрос, судя по всему, адресовался мне. «У меня не было потасовок с призраками», — сказала я. «Но синяки у девчонки были. Она придумала всю эту чушь, чтобы скрыть правду?» «Так кто ее душил? Отец?» Она наверняка рассказала бы об этом своему другу, Если это была мачеха, тем более. Но она придумывает эту дурацкую историю. Это еще не все. Сегодня я спустилась во враг. Я передала свой мобильный Димке, и он вывел на экран компьютера фотографии. На деревьях надпись «Мама» и «Крест». Димка присвистнул. Бергман и Клим кмуро рассматривали фотографию. «Это что-то вроде алтаря, я правильно понял», — сказал Клим. «И какой отсюда вывод? Девчонка тоскует по исчезнувшей матери?» «Допустим. Но тогда откуда эти фантазии о призраке, который ее душил?» «Одно с другим вроде бы не срастается», — кивнул Димка. «А если так?» — вмешалась я. «Она боится мать, и этот алтарь — попытка ее задобрить». «И курица в данном случае жертвоприношения?» «На месте Зурина я бы отправил дочь к психиатру», — с печалью заметил Димка. «Учитывая наследственность, за ребенком стоило бы приглядывать». «А если это вовсе не алтарь?» — задал вопрос Бергман и посмотрел на меня. «Думаешь, исчезнувшую Аделаиду следует поискать там?» — спросила я. «Возможно, ребенку известно куда больше». «Безымянная могила с самодельным крестом?» — присвистнул Димка. Ей было всего четыре года, когда мать исчезла. Но кто знает, что способны запомнить дети? «Это может быть могилой», — сказал Бергман, по-прежнему глядя на меня. Я поморщилась. Я пыталась, но ничего не увидела. «То есть ответ нет?» «Ответ не знаю. Я вижу то, что вижу, или то, что мне хотят показать. Здесь я ничего не увидела». «Не кажется ли вам, что закапывать жену в трёх шагах от собственного дома довольно глупо?» «Сказал Димка. Особенно, когда ты первый подозреваемый. Бывает, что люди действуют в большой зоопарке и не особо мудрят», — покачал головой Клим. «Одно ясно. Девочке что-то известно», — подвёл итог Бергман. «Но мы вряд ли сможем с ней поговорить. Отец будет категорически против». Обойдемся без его разрешения. Выберем подходящий момент. Вряд ли она станет откровенничать, с сомнением заметила я. Она даже своему другу ничего не рассказала. Добиться от нее правды можно, устроив настоящий допрос, но Зорин не согласится, даже если к исчезновению Аделаиды не имеет отношения. Просто не захочет травмировать дочь. Остается надеяться, что она сама вдруг захочет что-то рассказать. «Я думаю, на этот овраг стоит взглянуть еще раз», — кивнул Максимилиан. «Идем дальше. В доме, как выяснилось, находится или находился третий человек, предполагаемая родственница Зорина». «Старуха? Тут я порадовать ничем не могу», — сказал Димка. «Никакой родни подходящего возраста у Зорина нет. Единственная престарелая родственница — бабушка первой жены». Но она, судя по регистрации, живёт в Туле. Пенсию ей перечисляют на карточку, задолженности по квартплате нет. В банке солидный счёт. Это, собственно, всё. Вряд ли бабушка первой жены стала бы жить в доме Зорина, — закончил он. Почему же? Могла навестить правнучку. Странно, что никто из домочадцев о ней не упомянул. «А ты её точно видела?» — усмехнулся Клим. «Точно», — ответила я и она не привидение». «Значит, у нас еще один подозреваемый», — заметил Димка. «По крайней мере в том, что касается странности в доме. У меня, кстати, хорошая новость. Копаясь в родственных связях Зорина, я обнаружил следующее. От родителей Максиму Александровичу досталась квартира. Она находится в доме по улице Воровского», — поэт вывел на экран карту города. «То есть в Ленинском районе». Вполне вероятно, что камера зафиксировала его машину, когда он туда направлялся. А за ним и Нелли. Вот именно. Хотя стопроцентной уверенности в этом, конечно, нет. «Но квартиру стоит проверить», — кивнул Бергман. «Он встречался там с любовницей», — сказала я. «А жена об этом узнала?» Бергман развел руками. После чего исчезла. Чем не версия. Далее. На нашу клиентку совершено покушение. Теперь в этом нет сомнений. Экспертизу ее машину уже провели. Тормоза вышли из строя не просто так. Боровская считает это последствия ее обращения к нам. И подозревает Зорина, у которого есть любовница, дочка со странными увлечениями и какая-то старуха в мансарде, засмеялся Клим. «С таким клиентом не соскучишься». «Кажется, все» обводя нас взглядом, сказал Бергман. «Ворох сведений, но мы ни на шаг не продвинулись», сказал Клим. «Почему же?» возразила я. «С большой долей вероятности можно предположить, исчезновение жен связано между собой». «Да, с чего ты это взяла?» съязвил он. «Давайте не будем делать поспешных выводов», примирительно произнес Бергман. «Сведений действительно много», Но в единую версию они не укладываются. «Теперь я Боровской. Сегодня я был у нее. Выяснилось кое-что интересное». Перед тем, как отправиться в салон, она встречалась с массажистом. Он зашел ее проведать, померить ей давление. «Сама-то она, конечно, этого сделать не могла», — хмыкнул Димка. «Роль придворного врача обязывает». «Он у нас подозреваемый, я правильно поняла?» У него есть мотив. Он должен старухе деньги. Да, но с другой стороны, он нуждается в ее помощи. Согласен. Тут что пересилит: желание от нее избавиться или корысть. Впрочем, в любом случае, без корысти не обошлось. Действуем в двух направлениях. Покушение на Боровскую и странные исчезновения зоринских жен. Обеих? Будем исходить из того, что они так или иначе связаны. Желательно побеседовать с бывшей домработницей Зориным. «Это Софья Петровна Сальникова», — сказал Димка. Телефон был зарегистрирован на ее имя. Два года назад переехала в Минск, к брату. «Что ж, пока обойдемся без командировки в этот славный город», — кивнул Бергман. «В крайнем случае поговорим по телефону». Возможно, она не прочь посудачить о бывших хозяевах. «Уже пытался», — сказал Димка. «Хотел удостовериться, что не ошибся, и она добработница Зорина». То, что она работала у него, подтвердило, но на вопросы ответить отказалась. И просила ее больше не беспокоить. «Она в курсе, что Нелли Зорина исчезла?» «Да, я ей сказал. Похоже, ее это напугало, и она поспешила закончить разговор». «Интересно», — Бергман на минуту задумался. «Она просто не хочет ни во что ввязываться», — пожал Клим плечами. «Нормальная человеческая позиция». «Есть люди, которые любят потрепаться, а есть такие, которые предпочитают молчать», — засмеялся поэт. «Что ж, присматриваем Зазориным, проверяем его квартиру. Самое пристальное внимание массажисту. Есть предложение?» Боровское наше подозрение совершенно точно не понравится, заметила я. Ты массажиста имеешь в виду? Конечно. Не будем пока ставить ее в известность. А сейчас предлагаю посетить коттеджный поселок, пока еще не стемнело. Отправились мы втроем, Клим на своей машине, я с Бергманом. У меня из головы не идет эта старуха, сказала я. Она совершенно точно живет в доме и мне кажется, она почти слепая, катаракта на глазах. Я думаю, найти ответ на вопрос «кто она?» будет нетрудно. В доме зарегистрированы только трое, но к пожилому человеку наверняка хоть раз вызывали скорую. Уверен, поэт что-нибудь раскопает. Но ведь Боровская должна знать, кто живет в доме ее дочери. Сказала, понятия об этом не имеет. Тебе не кажется это странным? старуха могла появиться там на днях, когда отношения с зятем ухудшились, и он просто не поставил Евдокию в известность. «Надеюсь, он-то знает, кто бродит по его мансарде?» «Предлагаешь спросить?» «Почему бы и нет?» «Тогда придется объяснить, каким образом ты столкнулась со старушкой на лестничной клетке». «Черт!» — досадливо пробормотала я и отвернулась. Мы оставили машину в нескольких метрах от поселка и направились во враг. День выдался пасмурным. Наверное, оттого место выглядело особенно неуютным. Клим с равнодушным видом взглянул на крест, затем на стволы деревьев с вырезанными на них буквами. «Что скажешь?» — спросил его Бергман. «Крест здесь довольно давно, и буквы вырезали несколько лет назад». «Это все?» «А что ты хотел?» Клим привалился к дереву и добавил насмешливо. «Я не вижу призраков, если ты об этом. Так что тебе следует обращаться к девушке». «Хорошо. А что ты думаешь по поводу всего этого? Может ли быть здесь труп? Почему бы нет? Самый простой способ проверить — взять лопату. Могу сходить в машину. В багажнике есть саперная. Копать ею не особо удобно, но вдвоем мы справимся». «Зорин наверняка обратит внимание на нашу деятельность», — буркнула я. «Ну и что? Зато есть шанс найти труп. Будет забавно, если это одна из его жен. Или обе вместе». «Нет здесь никого», — разозлилась я. «И ты это прекрасно знаешь». «Серьезно? Откуда бы мне знать?» «Если ты не хочешь работать с нами, так и скажи». Кажется, он только и ждал этой фразы. «Не терпится от меня избавиться?» «Идиот!» «Вы закончили?» — подал голос Бергман. «Возможно, мы не о всех твоих талантах знаем», — продолжил он, обращаясь к Лиму. А «Возможно, их куда меньше, чем мы предполагали. Взаимные подозрения не так легко преодолеть, и это факт, с которым приходится считаться. Но хотя бы минимального доверия мы все же склонны ожидать. Я ошибаюсь?» «Окей» сказал Клим. «Можно перерыть весь овраг, трупов мы здесь не найдем». «А нельзя это было сразу сказать», — не удержалась я. «Ты моего минимального доверия точно не заслуживаешь», — презрительно бросил он. «Да пошел ты!» — я направилась к машинам. Мужчины двигались за мной, о чем-то негромко переговариваясь. Я не прислушивалась». Злость перемешалась с обидой. Стоило задуматься, почему меня так задело поведение Клима. То, что он не доверяет никому из нас, я и раньше знала. Расследование вряд ли его занимает. Он согласился занять место воина по одной причине, и она мне хорошо известна. Но и какого лешего я злюсь?» «Мне тяжело его видеть, мучительным быть рядом с ним. Я не чувствую за собой вины, но точно знаю, что она есть». А после поцелуя с Бергманом возникло ощущение, что меня уличили в измене. Оттого я старательно не смотрю в сторону Клима. «Нас ничего с ним не связывает, кроме одной сумасшедшей ночи», — напомнила я себе. Но и тогда мы не клялись друг другу в любви. Мы оба знали, это не начало какого-то чувства, а его конец. Мы прощались, по-настоящему так никогда и не встретившись. «Господи, если бы не эти глупые роскозни, мы могли встретиться совсем иначе. Доверять друг другу, полюбить по-настоящему, без тяжелого, точно могильная плита, давно вынесенного приговора. Я предам, а он станет моим злейшим врагом. Даже если так было в прошлой жизни, почему я должна мириться с этим сейчас? Я не игрушка в руках судьбы, я не хочу ею быть. «Извини, я наговорила лишнего» сказала я, когда мужчины догнали меня уже на дороге. Поднялась на носочки и поцеловала Клима в щеку, вполне дружески. Не обалдею от такого поведения, наверняка дернулся бы, как от укуса змеи. Но справился с собой довольно быстро, усмехнулся кривенько и сказал. «Ни в чем себе не отказывай». И поторопился уехать. Во взгляде Бергмана, когда он распахнул передо мной дверь машины, читался вопрос но я решила его проигнорировать. На Воровского мы оказались через полчаса. Дом номер пять стоял немного особняком, добротное пятиэтажное здание с небольшой парковкой во дворе. Мы направились ко второму подъезду. Бергман набрал номер квартиры на домофоне. Гудки. Никто не ответил. «Если здесь Зорин встречается со своей любовницей», начала я. Бергман оглянулся, взялся за ручку и с силой дернул дверь на себя. Она открылась. «Это у тебя сил немеренны или замки не к черту?» Сказала я, входя в подъезд. В этот момент на втором этаже хлопнула дверь. Послышались торопливые шаги, и на лестничной клетке мы столкнулись с мужчиной. Он был в теплой куртке с капюшоном, смотрел в сторону и, задев меня, плечом пронесся дальше». Мы с Бергманом переглянулись. Как видно, одна и та же мысль явилась нам. За ним пробормотала я. Но мы опоздали. Оказавшись во дворе, смогли убедиться, мужчина уже исчез. Пока Бергман оглядывался, я придерживала дверь подъезда, чтобы ему лишний раз не демонстрировать свои выдающиеся способности. Мы вновь начали подниматься по лестнице. Дверь двадцатой квартиры заперта. На звонок опять никто не отреагировал. Бергман достал отмычку и открыл дверь. На это ушло всего несколько секунд. Квартира оказалась просторной и без лишних вещей. Порядок здесь царил образцовый, хотя слой пыли на мебели уже был заметен. Бергман заглянул в гардеробную. «Пустые вешалки и открытый сейф в углу». «Разумеется, пустой». Я проверила комод в спальне и немногочисленные ящики в гостиной. «Ничего». Вернулась в спальню, приподняла покрывало. «Он не встречается здесь с любовницей», сказала я. «Постель не застелена, в комоде белья тоже нет». Бергман кивнул, появляясь из кухни. «Посуды самый минимум, и никаких продуктов, даже соли». Квартирой не пользуется», сказала я. «Почему бы не сдать ее в аренду или продать?» «Зорин богат», Так что вряд ли остро нуждается в деньгах. Хотя ты права, бизнесмены обычно расчетливы. Возможно, сейчас он как раз ищет подходящих арендаторов. Здесь лежал ковер, кивком указал он на пол гостиной. Да? спросила я, приглядываясь. Паркет отличается по цвету. И что это значит? Пока ничего. «Надо будет сказать поэту, чтобы приехал сюда с оборудованием». «С каким оборудованием?» — не поняла я. «Проверим квартиру как следует. Вдруг обнаружим следы крови». «Ты думаешь?» — начала я и кивнула. квартире все тщательно убрали. Возможно, после того дня, когда исчезла Нелли Зорина. Она могла застать здесь мужа с любовницей?» А вот как события развивались дальше, остаётся лишь гадать. «Странно, что в полиции не заинтересовались этой квартирой», — сказала я. «Если бы заинтересовались, то спецоборудованием точно бы проверили. Значит, никакой крови здесь нет». «Всегда лучше самим убедиться», — пожал Бергман плечами. «Хорошо. Идём, не стоит нам здесь задерживаться». Однако спускаться по лестнице Максимилиан не спешил. Направился к соседской двери. Позвонил, и она почти сразу открылась. Перед нами стоял сухонький старичок в полосатой пижаме и ухмылялся, демонстрируя зубные протезы. «Здравствуйте, молодые люди!» — с достоинством приветствовал он нас. «Я риэлтор», — поздоровавшись, заговорил Бергман. «Это моя клиентка, показываю квартиру по поручению господина Зорина». «Хотели бы задать вам несколько вопросов. Топят дурью, счета огромные, горячую воду отключают на все лето, хотя врут, что на две недели. А как народ в подъезде? Не соседи, а чистое наказание. Наверху семья с тремя детьми, орут так, что телевизор не слышно. Под нами еще семейка без детей, но тоже шумные. То музыка гремит, то гости явятся» квартиру Зорин ранее сдавал? Откуда ж мне знать? Но кто-то сюда таскается. Вот перед вами какой-то подозрительный тип выскочил, безобразие. Так не весть кто может поселиться. Перед нашим приходом кто-то был в квартире, уточнил Бергман. А я о чем говорю? Пришел и минут пятнадцать там находился, а потом выскочил, как ошпаренный, и вниз. Тут и вы явились». «Странно», — сказал Бергман. Зорин не предупреждал, что будут еще показы. «А тип этот, что же, дверь своим ключом открыл?» «Наверное, не пальцем же. Вы тоже с ключами?» «И никто его не сопровождал?» «Один пришел, и весь какой-то дерганный, все оглядывался, прежде чем дверь открыть. Я хотел в полицию звонить, потом решил, не мое дело». «И в квартире он пробыл недолго?» «Да примерно столько же, сколько и вы. А выскочил как ошпаренный. Не вы его случайно спугнули?» «Очень странно», — загрустил Бергман. «А раньше вы этого мужчину не видели?» «Да я его и сейчас не разглядел. Он же капюшон на лицо нахлобучил. Народ здесь временами появлялся. И хозяин наведывается, но редко». А месяц назад в квартире кто-нибудь жил? Месяц назад я сам жил на даче. Приезжал только за пенсией и никого не видел. Надо полагать, другие соседи не столь бдительны и тоже не знают. Если только не Новосильна с первого этажа. Остальные пустое дело. васильны сейчас нет. К дочери уехала в Пятигорск, думаю, надолго. А жену Зорина, вы здесь видели? Решил не церемониться Бергман. Может, и видел. Он нас не знакомил. Не удостоил, так сказать. Родители его были вполне приличные люди, но о сыночке такое не скажу. Почему? Потому что торгаш. Он вроде бизнесом занимается. Знаем мы этот бизнес. Здесь взял, там продал. Спекулянты. «В наше время за такое сажали, и правильно. Или недра природные разбазаривать. Тфу! Старичок досадливо плюнул. «Значит, в квартире никто постоянно не жил?» — вмешалась я. «Я же сказал, временами кто-то появляется, свет иногда горит. А сколько лет уже квартира пустует?» «Да как родители его померли, так и пустует. Лет десять, наверное, может больше». Странно, что вы такой внимательный человек и не можете ответить, жил кто здесь постоянно или нет. Я вам так скажу. Если и жили, то не хотели к себе внимание привлекать. Сами по себе, то есть. Не знаю, кого тут Зорин заселял, но люди подозрительные. Каков поп, таков приход, — заключил он и неожиданно захлопнул дверь. — Чтоб тебя! — не удержалась я, едва не получив поносу. «Идем», — позвал Бергман, и мы поспешно покинули подъезд. Но далеко не ушли. Максимилиан позвонил Димке. Примерно через час тот уже въезжал во двор на своей видавшей виды машине, из багажника которой они с Бергманом начали выгружать оборудование. «А вы не очень разошлись?» — нахмурилась я. «Торжение на частную территорию — серьезное правонарушение». «Мы по-быстрому!» — улыбнулся Димка, а Бергман добавил. «Если Зорин сюда направится, Клим успеет предупредить». «А наш старичок», — напомнила я. «Мы с ним практически подружились». В общем, мы поднялись на второй этаж, Максимилиан открыл дверь двадцатой квартиры, а сам позвонил в дверь соседа. Старичок предстал незамедлительно — «Мы решили осмотреть квартиру еще раз», — сказал Бергман. «Посматривайте мне что». Старичок захлопнул дверь, успев довольно громко произнести «Кругом жулье». «Как бы он в полицию не позвонил», — вздохнула я. «Или Зорину». «Зорину вряд ли, а в полицию может. Поэтому нам лучше поторопиться». К тому моменту, когда мы оказались в гостиной у Димки уже все было готово. Я впервые присутствовала при подобной процедуре, оттого наблюдала с интересом, хотя старичок меня беспокоил. «Есть», — сказал Димка, — «совсем немного, но есть, видите?» Мы согласно кивнули, однако дальнейшие поиски ничего не дали. Но насчет ковра Бергман, скорее всего, прав. Кровавое пятно обнаружили совсем рядом, вполне возможно, кровь и на ковре была, по этой причине от него и избавились. «Сворачиваемся», — скомандовал Максимилиан и стал помогать Димке. «Вскоре мы покинули квартиру, а потом и двор». «Если это кровь Нелли, что вполне логично», — рассуждала я по дороге к дому Бергмана, «то вопросов еще больше». «Она, предположительно, жива. Получается, Нелли выследила мужа, заставила его с любовницей и полезла в драку. Бергман пожал плечами. Это может быть кровь Зорина или его подружки. Пострадать в бою мог любой из троих. Зорин жив-здоров, подружка тоже. Если это та самая Алла. Или была еще одна, о которой мы не знаем. И куда в этом случае исчезла Нелли? Гораздо вероятней, что выяснение отношений закончилось для нее плохо. И Зорин где-то держит ее? Если честно, я в это не верю. Тогда что? Она находится в какой-то больнице без сознания? Или вообще лишилась памяти? Версию, что у Зорина была еще подружка, стоило бы проверить, сказал Максимилиан. А что это за тип, с которым мы столкнулись? Ему-то что в квартире понадобилось? И почему его так напугало наше появление?» «Скорее всего, потому что он, как и мы, находился там незаконно. Кого еще могла заинтересовать квартира Зорина? Этот парень точно не из полиции. Частный детектив?» «И кого он ищет? Нелли? Но кто его нанял в этом случае?» «Да, запутанная история», — кивнул Максимилиан. «С таким видом точно данное обстоятельство ничуть его не волновало». «Лично я уже вообще ничего не понимаю».